Глава пятая. В бюро назначено было на 6, ночик меня опоздал. Минут 20 все сидели, разговаривая преимущественно о погоде. Зима, мол, закругляется, и если пойдёт так дальше, то чего доброго через недельку можно будет уже и без пальто ходить. Громобой тоже вызванный на бюро, у него появились двойки. Сидел мрачный у окна и курил. Из членов бюро, кроме Харикова, за столом сидели Мизин, ассистент Николичева Духанин и заместитель секретаря Гнедыш, бледный с тонкими совершенно бесцветными губами. На заседании их он всегда сгибал и разгибал какую-нибудь проволочку или рвал лежавшую перед ним бумажку на мелкие клочки. Потом прибежал запыхавшийся Левко Хорал. Как всегда растегнутый, красный, вздвинутый на затылок кепке. На его присутствие как комсорга группы и кандидата партии настоял Николай, хотя сам Левка этого совсем не требовал. Ну на кой дьявол я там нужен? Без меня что ли не обойдутся? Затеял ты эту канитель, ну и ходи, а я тут при чем? И стал вдруг доказывать, что вообще все это дело яйца выеденного не стоит. Он мол хорошо знает профессорскую среду, всегда ни чем-то недовольны и на что-нибудь обижаются. По этому поводу они с Николаем вроде как даже поссорились, и сейчас, придя на собрание, Левка прошел мимо него, сел в угол и, не глядя ни на кого, принялся листать журналы. В половине седьмого пришел Чекмень. Прошу простить за опоздание. Весело, как всегда, сказал он, здоровые зароку со всеми. А Ванессов задержал. Балтлив все-таки невероятно. Он посмотрел на окно. Может, откроем? Денек сегодня, май просто. Но окно оказалось замазанным, и он просто скинул пиджак и повесил его на спинку стула. Ну что ж, начнем, пожалуй. Начнем. Хахриков зашили стел бумагами. Мизин, веди протокол. Николай взял папироску, протянутую ему через плечо громобоем, и стал слушать. Время шло, как и положено на любом собрании, обсуждающем повседневные очередные дела. Кто-то говорит, остальные слушают, что-то рисуют, записывают. Председатель время от времени постукивает карандашом по столу, чтобы не шумели. Говорил Чекмень, опиршись коленом о стул и держась рукой за его спинку. Он говорил, как всегда, легко и свободно, весело оглядываясь по сторонам, точно в кругу своих друзей. Вряд ли он может сообщить что-нибудь новое по сравнению с тем, что он говорил на собрании. Пока ещё никаких окончательных решений не принято, всё ещё находится в подготовительной стадии, в стадии переговоров. Тем не менее, поскольку бюро пожелало выслушать его информацию, да и чего греха таить, в институте и так уже слишком много говорят. Он скажет то, что ему известно. Он улыбнулся и заговорил о том, что профессора Никольцева все хорошо знают, что он крупный специалист, человек с большими знаниями, воспитавший не одно поколение инженеров, и вряд ли найдётся в институте кто-нибудь, кто так ценил и уважал бы Константина Николаевича, как самчик Мень. Тут он сделал небольшую паузу. Но есть одно маленькое но, противное маленькое но, с которым всем нам раньше или позже придётся столкнуться. Он заговорил о том, что Константину Николаевичу, к сожалению, не 30 и не 40 лет, а целых 70, если не больше. И что там ни говори, это, конечно, чувствуется. Сколько бы старик ни молодился, а этот грешок за ним есть. Ему всё-таки трудновато, и не зачем закрывать на это глаза. Нет, нет, да и напутывает что-нибудь в плане. Часто допускает неточности в своей работе, не всегда умеет уловить потребности жизни, а жизнь не стоит на месте, жизнь движется вперёд. Константин Николаевич прекрасно знает предмет. Негромко перебил Духанин, подняв голову. Он сидел рядом с Николаем, и сосредоточенно чистил бритвенным ножичком какое-то пятно на брюках. Знаю, знаю, все Володя Андреевич. Чекмень рассмеялся. Кто же этого не знает? Но согласитесь сами, знание предмета и умение руководить вещи все-таки различные. И если первого у Некольцева никто не отнимает, что есть, то есть, то второе у него, ну скажем так, не всегда получается. Короче, товарищи, чтобы вас не задерживать, я просто задам вам один вопрос: имеем ли мы право взывать на плечи одного, при том мягко выражаясь, пожилого человека, непосильное для него сейчас бремя, и не правильнее ли будет от какой-то части этой нагрузки его освободить, переложив ее на более молодые плечи? Николай подумал, что же, как будто и верно. Вероятно, действительно трудно и тем и другим заниматься. Вы кончили? – спросил Хахриков. Кончил. Мизин, писавший протокол, спросил: а кто эти молодые плечи? Молодые плечи – это супрун Александр Георгиевич. Хахриков знает, я его знакомил с ним. Кто-то из членов бюро спросил, знает ли Чекмень лично этого самого супруна. Чекмен ответил, что знает. Вместе с ним воевал, что человек он толковый, энергичный, напористый, дело знает. Потом задали ещё несколько малозначимых вопросов. Чекмен ответил. Мисдин старательно всё записывал. Он умудрился уже заполнить три тетрадные страницы и вопросительно оглядывался, не задаст ли ещё кто-нибудь вопроса. Духанин оторвался от чистки своих брюк и спросил: А с Константином Николаевичем вы говорили об этом? О таких вещах обычно говорят, когда уже принято определенное решение. Значит, оно еще не принято. Насколько мне известно, решение принимает не декан, а директор. Это уж его прерогатива. Мне пока ничего не известно. Духанин опять принялся за свои брюки. Ну что, будут еще вопросы? спросил Хахриков. Или всё ясно. Николай поднял руку. Хохряков кивнул головой. У меня к тебе два вопроса, Алексей Иванович, сказал Николай, вставая. Не можешь ли ты сказать, какие именно неточности и погрешности допускает Никольцев в своих планах? И что ты имел в виду, когда говорил, что он там что-то не улавливает в жизни? Совершенно верно, кивнул головой Чекмен. не всегда может уловить потребности жизни это первый вопрос и второй нормально ли по-твоему то что до сегодняшнего дня об этом деле знает весь институт и не знает один только Никольцев что ж могу ответить чекмень встал на второй вопрос я ответил по-моему достаточно ясно а на первый видишь ли если говорить уж на чистоту То дело, конечно, не в этих погрешностях и неточностях в планах. Дело в другом. Он слегка поморщился, как это делают всегда, когда говорят о том, о чем говорить не хочется. Я знаю, что мне сейчас скажут. Скажут, что студенты мол любят старика, что он пользуется у них авторитетом и что нельзя мол его обижать, пусть уж дотягивает до конца. Ведь ты об этом думал, Митясов. Николай кивнул головой. Так вот, что я могу ответить на это, продолжал Чекмен. Авторитет и любовь вещи бесспорно хорошие, но давайте говорить прямо. Важно ещё и другое. Важно, какими путями этой любви и авторитета добиваются. Мы с вами, товарищи, не в игрушки сейчас сыграем. Мы заняты работой, и не лёгкой работой. Не за горами конец года. Через каких-нибудь 2 месяца, даже меньше, экзаменационная сессия. Одним словом, работы по горло. Успевай, толика. И особенно тебе, Митясов, это должно быть понятно. Последнюю работу по химии еле-еле на тройку вытянул. Да и с основами марксизма могло быть получше. Николай отвёл глаза. Чекмень выдержал паузу, потом продолжал. Одним словом, на всякого рода развлечения и шуточки у нас времени не хватает. Надо нажимать, нажимать вовсю. И вот это-то, к сожалению, не всегда доходит до сознания нашего уважаемого Константина Николаевича. Старик стал болтлив. К сожалению, это так. Говорят, болтливость удел всех стариков. Возможно, но когда она начинает переходить определённые границы, это, знаете ли, уже Чекмень развел руками, будто не находя подходящего слова. Ну скажите мне сами, к чему эти бесконечные паломничества к нему на квартиру? Сейчас, когда так дорога каждая минута, к чему все это? Чекмень недоумевающе пожал плечами. Старик ищет популярности у студентов, ставит направо и налево четверки и пятерки, либеральней чит, затаскивает людей к себе, угощает чайком с печеньем. Засереет голова студента всякой ерундой, а у нас на это нет ни времени, ни охоты. Одним словом, товарищи, Чекмень заговорил совсем серьёзно. При всём уважении к профессору Никольцеву, мы вынуждены сейчас отказаться от его услуг как заведующего кафедрой. Как руководитель, он сейчас не годится, это ясно. Нужен человек более энергичный, волевой, напористый. скажем прямо, с перспективами на будущее, а не в прошлое. Мы не собираемся отстранять его совсем. Какие-то часы консультаций у него останутся, но Чекмен опять развёл руками. Мне кажется, всё достаточно понятно. Он сел на свой стул и, как всякий человек, привыкший часто выступать, посмотрел на часы. Он говорил недолго, минут 7-8, не больше. Несколько секунд все молчали. Гнедыш сгребал ладонью клочки разорванной бумаги и делал из них маленькие холмики. Миззин всё писал и писал протокол. И тут вдруг заговорил Лёвка Хорал. С того самого момента, как Чекмень упомянул о паломничестве студентов к Никольцеву, он отложил журнал в сторону, вытащил папиросу, закурил, потом стал грызть ноготь первый признак беспокойства. Можно мне Глухо спросил он, вставая и подходя к столу. Краска сошла с его лица. Он был бледен, сосредоточен, от этого казался старше. Простите меня, товарищи, но я не понимаю, что сейчас происходит. Негромко, сдержанно начал лёфка, глядя поочерёдно то на Хохрекова, то на Чекмяня. О чём в конце концов идёт речь? о том, что профессору Никольцеву трудно в его возрасте руководить кафедрой, или о том, что он разлагает молодёжь. Простите, Алексей Иванович, но я именно так вас понял. И вообще, какое отношение к заведованию кафедрой имеет хождение студентов к Никольцеву на дом? И почему это хождение рассматривается как некий криминал? Громобой, пересевший поближе к Николаю, задышал ему в ухо: "Что это, криминал?" "Молчи, потом". Лёвка посмотрел на громобоя, тот улыбнулся и закрыл рот рукой. Потом перевёл взгляд начик меня и, глядя ему прямо в глаза, продолжал: "Вот вы говорили про чёёк с печеньем, с какой-то брезгливостью говорили. Зачем? Зачем вы об этом говорили? Причём тут чай с печеньем?" Сначала вы упоминаете о каких-то погрешностях в планах, потом о неумении идти в ногу с жизнью. Это всё какие-то доказанные или недоказанные, но во всяком случае обвинения. И вдруг всё упирается в чай. Он огляделся по сторонам. Вы что-нибудь понимаете, товарищи? Я ничего. Все молчали. Чекмень иронически улыбнулся. Да, ещё одна деталь. Весьма любопытная деталь. Что значит, что за Никольцевым останутся какие-то часы консультаций, а лекции вы значит его и с лекции собираетесь снять? А кто их читать будет? Супрун, всё тот же Супрун, напористый и энергичный, о котором вам очевидно больше ничего и сказать. А мы ведь не футбольную команду подбираем. Он посмотрел на чек меня. И в светло-голубых, обычно веселых глазах Хорола появилось выражение, которого Николай до сих пор никогда у него не замечал. Пренебрежительно брезгливое. И неужели вам не стыдно, Алексей Иванович? Неужели вы не испытываете неловкости, когда об обо всем этом говорите? Трудно даже поверить. Он кончил как-то неожиданно на полусловье. провёл рукой по торчавшим во все стороны волосам и вдруг направился к своему месту. Чекмень улыбнулся. Он сидел на стуле, свободно перекинув руку через спинку. Хохриков вопросительно взглянул на него, но Чекмень только кивнул головой и повёл бровями, что должно было обозначать, что когда все выступят, он скажет своё слово. Хохриков посмотрел на Николая. Ты Николай встал. Как ему казалось, говорил он очень плохо. Почему-то волновался, не находил нужных слов, перескакивался с одного на другое, и всё это слишком громко, возбуждённо. В двух или трёх местах запнулся. В основном он пытался объяснить, почему студенты любят Никольцево. Говорил о том внимании и интересе, с которым студенты слушают его. Обумение его консулляции все сжато суммировать, облегчая составление конспекта. Говорил и понимал, что все это не то, что надо, о чем-то другом, а другое не получалось. Чекмень спокойно слушал, изредка иронически поглядывая на Николая. Потом выступил Духанин, высокий, не складной, в узкоплечем пиджаке, измазанным мелом. Он говорил сдержанно, не полемизируя с Чекменём, давая оценку Никольцеву как своему руководителю. О чае с печеньем тоже упомянул, сказав, что не видит в этом ничего дурного. Почему студентам не провести вечер у старика и не послушать его рассказов? Видел он много и рассказать об этом умеет. Когда он кончил и неловко цепляясь за стулья, вернулся на своё место, поднялся Чекмень За какие-нибудь 20 минут слово чай было повторено, по крайней мере, раз 10. Поправляя часы на руке, начал он: Согласен с вами, дело, конечно, не в этом напитке. И когда я говорил о нём, я говорил, конечно, фигурально. Меня не поняли. Придётся, очевидно, поставить все точки над i. Об этом не хотелось говорить, но, видимо, придётся. Товарищ Хорал Он сделал лёгкий поклон в его сторону. Очень темпераментно здесь выступил, обвиняя меня в нелогичности, в каком-то очевидно передёргивании, озлобленности. Одним словом, не дикан, а зверь. Нет, товарищ Хорал, я не зверь, а именно декан. И как декан, и как коммунист, отвечаю за студентов, целиком отвечаю. И вот когда эти самые студенты Люди молодые, во многом еще не устоявшиеся, проводят целые вечера у человека, который не будем закрывать глаза. Мы знаем профессора Никольцева как хорошего специалиста, но гроша цена этому специалисту, если он не умеет строго по деловому подойти к студентам. Бесконечные пятерки Никольцева только разбалтывают людей, отбивают у них охоту заниматься, рождают недоучек. а то что вместо знаний преподносит он им у себя дома все это ну как бы сказать точнее человек все-таки вы все это прекрасно знаете два с половиной года провел в оккупации два с половиной года говорят что он мол отказался от какой-то должности которую ему предлагали в строе управления может это и верно но почему он отказался кто это знает кто может об этом рассказать Люди, оставшиеся при немцах, простите меня, но я таким людям не верю. А на какие средства он жил? Говорят, продавал книги, простите меня, но я и этому не верю. На одних книжечках два с половиной года не проживешь, да еще в таком возрасте и вообще. В голосечек меня послышалась вдруг резкая, не свойственная ему интонация. И вообще, чтобы прекратить этот затянувшийся бессмысленный спор, должен вам сказать, но сказать ему не удалось. Громобой вдруг поднялся и, упершись руками в спинку стула, перегнувшись через неё, весь красный, с надувшимися на шее жилами, не сказал, а выпалил: "Старика прогнать хотите, да?" хохряков стукнул кулаком по столу. Громобой, громобой, спятил, что ли? не спятил, а пусть только попробуют старика убрать. Пусть только Он хотел ещё что-то сказать, но подходящих слов не нашёл. Покраснел ещё больше и сел на своё место.